Было похоже на то, что часть верующих, причем довольно значительное их количество, вдруг перестали платить церковную десятину. Однако в документации епархии не было никаких сведений о проведении богослужений в связи со смертью такого числа людей. Я рассказал об этом несоответствии епископу, он направил обследовать ту деревню своего Ризничева, премьерфе. Ризничий — бывший пастуха, а потому очень выносливый человек. Порыскав в старинных записях, он сумел приблизительно определить местонахождение деревни. Когда он туда отправился, то думал, что найдет там лишь развалины. Однако оказалось, что деревня все еще жива. На губах Ги появилась легкая насмешливая улыбка. Получается, что эти несчастные были возвращены в лоно церкви, лишь потому что за ними числились кое-какие недоимки по церковной десятине. Это весьма странный способ возвращения заблудших овечек христовых. Шуке не знал, как ему реагировать на подобное довольно дерзкое замечание. «Его преосвященство Акен ездил туда?» — спросил Кюре. «Нет. Туда добраться довольно трудно. Кроме того, епископ не хотел ехать туда впустую. Он хотел появиться там уже вместе с новым пастором. По совету епископа, ридничий премьерфе, найдя деревню, не стал афишировать свое появление». Он наблюдал за ее жителями в течение нескольких дней из укрытия, и они его не видели. Жители деревни до сих пор даже и не подозревают, что мы знаем об их существовании. Его Преосвященство Акен ждал вашего приезда, чтобы попытаться наладить с ними контакт. Он возлагал на вас большие надежды и не раз заявлял, что этим людям нужен не просто кюре, а настоящий сельский апостол, который смог бы донести истинное слово Господне до людей, у которых, возможно, уже выработалось искаженное представление о вере. Эти пасынки церкви, по всей видимости, живут уже по другим понятиям. Епископ говорил, что их верования могут оказаться непонятными для нас. Вернуть их церкви — нелегкое дело, отец Ги. но вы говорили о каких-то ужаснейших обстоятельствах, при которых была обнаружена эта деревня. — Да, — говорил, — ответил Шуке. — Я, пожалуй, поторопился с этим. Мне не следовало сейчас заводить разговор на эту тему. Кюре требовательно посмотрел на викария. — Хорошо, — сказал Шуке. Некий знатный дворянин и двое его детей в прошлом году заблудились в районе этой деревни. Через некоторое время их тела были найдены в речке, протекающей по территории домина, одного из наших приходов. Тела всех троих были варварски изуродованы и разрезаны на части. Это произошло еще до того, как премьер Фе нашел эту деревню. Его преосвященство Акен отправил тогда к верховью реки людей, чтобы они попытались выяснить обстоятельства этих ужасных убийств. Но посланные им люди вернулись ни с чем. Потребовались настойчивость Акена и мои догадки по поводу Десятины, чтобы прийти к выводу, что эта деревня существует. Окончательно подтвердил ее существование премьер -фе. Но пока еще нет каких-либо оснований считать, что именно жители этой деревни совершили подобное варварство. В общем, странно, сказал Ги. Никто ничего не знал об этой деревне, вплоть до ее неожиданного обнаружения. В сельской местности обычно очень долго хранятся воспоминания о тех или иных явлениях, пусть даже в форме былин или преданий. «В том-то и дело, что нет», — ответил Шуке. «В этой местности все очень быстро забывается. В отличие от городов, в наших деревнях не ведется никаких письменных хроник». Родственника, умершего от старости всего лишь 20 лет назад, зачастую путают с каким-нибудь предком, почившим за столетие до этого. Примерно то же самое произошло и с этим затерявшимся приходом. Рассказы о его существовании стали казаться некой древней легендой. О нем практически ничто не напоминало, и об этой дате, я имею в виду 1233 год, стало известно из архивов церкви. Думаю, будет излишним рассказывать вам, что после того, как были найдены трупы в речке, на территории прихода Домин и была обнаружена эта деревня, о чем стало известно нашим прихожанам, под Другуану и его приходом поползли всевозможные слухи. Огонь в печке уже полыхал вовсю. Приятное тепло наполнило келью. Шуке положил в сундук личное дело молодого священника, и затем принялся укладывать на место остальные вещи, вытащенные им из сундука покойного епископа.